Я беру этаж, занимаемый теперь вяземскими. Княгиня едет в чужие края, дочь её больна, не на шутку, боятся чехотки. Какие же вы помощницы или работницы? Вы работаете только ножками на балах и помогаете мужьям мотать. И зато спасибо. Пожалуйста, не сердись на меня за то, что я медлю к тебе явиться. Право душа просит, домошна не велит. Я работаю до низложения рис, держу корректуру двух томов вдруг, пишу примечания, закладываю деревни Льва Сергеевича, выпроваживаю в Грузию. В свете не бываю. Смирнова велела мне сказать, что она меня впишет в разряд иностранцев, которых велено не принимать. Пушкин, Наталья николаевне пушкиной конец июля 1834 года, из Петербурга. Я очень занят, работаю целое утро, до четырех часов, никого к себе не пускаю, потом обедаю в дюме, потом играю на бильярде в клубе, возвращаюсь домой рано. С князем Вяземским я уже условился, беру его квартиру. К 10 августа припасу ему 2500 рублей, велю перетаскивать пожитки, а сам поскочу к тебе. Пушкин, Наталья николаевне пушкиной конец июля, 1834 года, из Петербурга. «Благодарю тебя за то, что ты Богу молишься на коленях посреди комнаты. Я мало Богу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для меня, так и для нас». Пушкин Наталья николаевне пушкиной 3 августа 1834 года, из Петербурга. Предпоследняя квартира Пушкина была на нынешней французской набережной, в то время она звалась Дворцовой, в доме Баташова, третий дом от угла, Фонтанки. В настоящее время это дом Скалон, номер 32, З. Столпянский. Дом господ Баташовых, третий по Гагаринской набережной, идя от прачечного моста между домом княжны Гагариной, И Апочинино. Сколько нам известно, Пушкин жил там в нижнем этаже. Бюллер. Выехал из Петербурга за 5 дней до открытия Александровской колонны, открыто 30 августа 1834 года. Чтобы не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами, моими товарищами, был в Москве несколько часов, видел Раевского, которого нашел поглупевшим, от ревматизма в голове. Может быть, это пройдет. Отправился потом в Калугу, на перекладных без человека. В Тарутине пьяные ямщики чуть меня не убили. Но я поставил на своем. Какие мы разбойники, говорили мне они. Нам дана вольность и поставлен столб нам в честь. В заводе, полотняный завод имени Гончаровых, Прожил я две недели. Пушкин, дневник, 28 ноября 1834 года. Полотняный завод имени Гончаровых в Медынском уезде калужской губернии, где жевал Пушкин после своей женитьбы. Тут когда-то был полотняный завод, которого ныне нет и следов. Обширное торговое и промышленное село, торговую своей деятельностью и базарами оно издавна служит значительным торговым центром на довольно большом районе. Здесь бумажная фабрика Гончаровых, местоположение полотняного завода прелестное, помещичья усадьба с великолепным старинным господским домом на самом берегу реки. Не так далеко от него стоит на берегу реки деревянный флигель, слывущий до сих пор в народе под названием «Дома Пушкина». В нем поэт постоянно жевал после своего брака, приезжая гостить к Гончаровым. Внутренние стены этого строения, имеющего вид маленького помещичьего дома, были исписаны Пушкиным. Теперь от этого не осталось никакого следа. Подле этого дома была прежде пристройка, нарочно сделанная для Пушкина. Когда семейство его разрослось, в ней жили его дети. Безобразов, Гроту, 17 мая 1880 года. Площадь усадьбы Полотняного завода теперь сократилась. Громадный Красный сад вместе с парком окаймлявший пруды перед фабрикой, частью совершенно уничтожен и уступил место торгу, где в настоящую минуту расположена ярмарка, частью в нижней своей части у прудов превратился в пустырь. А между тем с красным домом, уцелевшим и поныне лишь в меньшей своей пристройке, теперешнем театре и связанный главным образом воспоминания о Пушкине. По преданию он там останавливался. Этот красный дом Представлял собой довольно большое деревянное здание, включавшее в себе 14 комнат. Внизу они были большие и просторные, наверху более мелкие и низкие. Со стороны теперешней площади, раньше сада, был подъезд со ступенями и двумя висячими фонарями.